Макс. Дверь распахнулась, и на пороге возник невысокий, но довольно импозантный мужчина в бархатном бежевом пиджаке, идеально отутюженных брюках и в ковбойских, остроносых, до отполированных полированных полусапожках с латонными бляшками на носках. Не помешаю, спросил мужчина, широко улыбаясь и слегка грацируя, добавил: позвольте представиться. Фамилия Дарский, зовут Максом. Вы не ошибаюсь, мистер Довиденко? Юлиан кивнул и жестом пригласил гостя сесть, с любопытством рассматривая его не совсем стандартный гардероб, в котором странным образом уживался крутуазный прикид с ковбойским притопом. — Иду после вас в ресторан справлять именины одной знакомой, — сказал посетитель, поймав взгляд Юлиана. — Женщина необыкновенная, настоящая СМВ. «Что это значит?» — спросил Ильян. «Self-made woman. Лет двадцать с лишним назад приехала из Москвы, где занималась кройкой и шитьем на дому. А в Америке приобрела специальность художник по костюмам. Вот же десять лет работает в Голливуде, придумывает наряды для своей звездной братьей обладает исключительным вкусом. Ее два раза на Оскар выдвигали. Прийти к ней на день рождения в неряшливо заправленной рубашке или, не дай бог, в джинсах, значит... Не только быть осмеянным в пух и праха, просто потерять ее уважение. И как результат, контрамарки в просмотровый зал гильдии киноактеров, где показывают новинки до выхода на широкий экран. А после премьеры выступают сами кинобоги. Вы на такого рода мероприятия когда-нибудь попадали? Мне повезло. Первый раз попал года полтора назад на закрытую премьеру «Пианисты». Это фильм Романа Поланского. Прекрасная работа. Адриан Броуди выступал после просмотра и говорил минут двадцать с не полчаса, видимо, хотел наконец-то выговориться на публике. Он в фильме сыграл не очень-то разговорчивого персонажа. Вы, кстати, видели пианиста? Совсем недавно брал в прокате. Юлиан поудобнее устроился в своем кресле, улыбаясь направлению мыслей человека, зашедшего в кабинет психотерапевта. — Теперь я, по крайней мере, раз в месяц схожу на премьеры, — продолжал с увлечением рассказывать Дарский. Это Этой работе моей помогает. Я ведь человек творческий, сами понимаете. Он сделал небольшую паузу. Я писатель. Пятый год веду страничку сатира и юмора в Вестнике эмигранта под рубрикой «Максима от Максима». Он откашлялся и вождательно посмотрел на Юлиана. Юлиан молчал. Когда мы только попали в Штаты, мне один умный человек посоветовал изменить фамилию. По паспорту я в Володарский, но когда часто общаешься с американцами, они... не любят произносить длинные иностранные фамилии. Они просто уродуют. дарский, они произносят почти безукоризно, даже лучше иного соотечественника. Ну, имя я тоже скратил. В Америке стал Максом, а русский моим Максим, отсюда Максим от Максима. «Ах, это вы!» — решил подыграть клиенту Юлиан, которому начало сеанса очень понравилось, так предвещало плавное завершение пятничного дня без сюрпризов. «Он самый!» — оживился Дарский. Обязательно вам принесу в следующий раз свою книгу. Там собраны афоризмы или мерики, сочиненные мной за последние пять лет. Много, ну, конечно, печаталось в вестнике, но кое-какие вещи возникали буквально экспромтом, порой в самоточии забывались, поэтому я себя сейчас приучаю к самодисциплине. Тут же записывать и сразу сохранять в компьютерном архиве или отдавать в печать. Вы же сами понимаете, что в свободном мире Как на детской барахолке могут облапошить так, что сразу и не поймешь, кто и почему. Вот взять, к примеру, интернет. Ож поясни, неуловимый перехватчик. Нынешний плагиатор может через интернет сделать себе имя за чужой счет без особого напряжения. Вот вам случай из личной практики. Сижу недавно в гостях, а рядом, вернее, напротив, какой-то незнакомый мужчина. Не очень разговорчивый и мало что из себя представляет, но из категории прилипал. то есть прицепится к одной фразе и клиширует ее почем зря. Вот этот выслушает чью-нибудь занимательную историю жизни или даже пустяковую сплетню, важный кивнёт головой, и приносит «да, все под богом ходим», причем ни одного тоста не пропускает, и стопочку свою опрокидывает, как заводной. Другие по пополрёмки выпивают, чтобы не опьянять сильно. Народ-то здесь, знаете, в эмиграции, отвык от российских застолий. Кто за рулем не хочет рисковать, иному печенье себе напоминает. Одним словом, во время очередной кем-то рассказанной истории, он же, будучи хорошо под шофе, пробормотал свое. Все под богом ходим, потянулся за огурчиком и локтем задел бокал с вином у своей соседки. Та еле успела отодвинуться, хотя несколько капель на ее белый ковчик попала. Тут наступило такое неловкое молчание, а я и говорю, да, все под бахусом ходим. Народ смеялся. и неловко из ситуации разделил сам собой. — А на следующий день вы не поверите? Эта фраза уже появилась в интернете, кажется. В анекдот.дот.ру какой-то жулик напечатал под псевдонимом хрустальный звон. Я уверен, он за нашим столом сидел. — Вы представляете хрустальный звон? — Да, — сочувственно произнес Юлиан. — Интеллектуальную собственность, особенно такую афористичную, как ваша, Защитить от пиратов эфира практически невозможно. — Точно! Это точно! — воскликнул Дарский и уважительно посмотрел на Виллиана. — Даже не знаю, как к вам обращаться, мистер Давиденко или доктор Давиденко. — Как угодно. Главное, не называйте меня профессором. — Здесь ведь в Америке стать профессором раз плюнуть. Диплом можно по интернету выписать. Прямо в рамки пришлют. — Согласен. Еще раз энергично подтвердил Дарский и, чуть понизив голос, спросил «Извините, конечно, я не задавать вопросы пришел. Просто так мало видишь интеллигентных людей в нашей эмиграции. Выясни секрет, из какого города сюда приехали?» «Из Харькова», — ответил Юлиан. «Харьковчайник я». «Как вы сказали, Харьковчайник?» У Дарского на лице появилось такое оживление, будто все его лицевые мышцы одновременно пришли в Броновское движение. — Ну, это же замечательно! Вы где-то прочитали или сами придумали? — Сам придумал так что. Меня вот почему словечко ваше так рассмешило. У меня сосед в доме из Харькова, Петя, Петруша Ткаченко, так он все ностальгией ему учиться. А у нас балконы снежные, и вот был вечерком я выхожу на балкончик с чашкой чая, а Петруша с своей дежурной сигареткой. Я чай попиваю, а он курит. Смотрит на беззвездное Лос-Анджелесское небо и прочитает: Эх, Максик, знал бы ты, какие были ночи под Харьковом! — А какие звезды, как пилос под Харьковом! Я слушаю, слушаю и ему, ну, чего ты несешь? — Купи билет, слетай в свой Харьков, поглазей на звезды. На что он отвечает? — Нет, я к этим бандитам ни за что не вернусь. — Представляете, как его в следующий раз... Вроде бы не взначай чайником о гороши, скажу. А не пора ли тебе, Петруша, в харьковчайнике переквалифицироваться? Это все кипишь, да пар пускаешь в своем американском котле. Дарский замолчал и стеснительно добавил, если вы, конечно, не против несколько авторства все-таки. Ну что вы, господин Дарский, я за вас абсолютно спокоен. Если на следующий день этот оборотик появится в интернете, ясно, что кроме вас или меня его никто не мог туда запустить. — А так, пользуйтесь, пожалуйста, я вам, можно сказать, дарю мой экспромт. Но при случае можно похвастаться, что одно научное светило, не называя, конечно, моей должности, подарило эту шутку в знак уважения. Вас такой расклад устраивает? — Более чем. Дарский приложил руку к сердцу. При этом лицо его приняло таинственное выражение, и он значительно произнес. — Я сейчас выдам один афоризм. Только прошу вас, это мой, это сказать, перл. Он появится во вторник в юбилейном шестисотом номере Вестника, и уж, пожалуйста!» Юлиан многообещающе кивнул «Так вот, слушайте!» Дарский слегка наклонился вперед и, медленно расставляя слова, произнес. «Старость у мужчины наступает в тот момент, когда его предстательная железа превращается в представительную!» «Недурно!» — улыбнулся Юлиан. «Многие оценят. Взгляд его, как бы не означаю, полноручные часы». Вступительный монолог Дарского уже продолжался больше двадцати минут, однако, как говорится, делаю время потеки час. Учитывая, что наша с вами беседуш около получаса забрала, не пора ли вернуться в реальность? Что вас привело ко мне? Язык. Дарский кивнул и лицо ее изобразило несомненное сожаление от того, что приходится возвращаться в чертову реальность, которую легко наряжать в эпиграммы, буремея и максимы, Но под чьей кровной маской нередко прячется неизбывная гримаса, стыда и отчаяния. Это история из жизни моего отца, но она настолько необычна, что я полностью потерялся, попросту попал в тупик, не в силах размотать весь этот противоречивый клубок. Давайте я вам расскажу все с самого начала, чтобы вы поняли, на ком месте фундамент был построен. Дарский замолчал и с некоторой, как показалось Юлиану, манерной растерянностью потер пальцами лоб, словно приглаживал возникшую от внезапно налетевшего ветра легкую рябь морщин. Я немного загадками говорю. Вы извините, это мой недостаток. Вернее, моя разговорная манера люблю формулировать с изысками и недомолвками, поскольку жанр, в котором я пишу, требует метафоричности, и мое многословие с моим жанром постоянно вступает в конфликт. Я с этим борюсь, но... Не всегда успешно. Одним словом, история такая. Моему папе 79 лет. Два с половиной месяца назад он с тяжелым инсультом попал в больницу со всеми вытекающими отсюда последствиями, частичной потерей речи, паралич конечностей и депрессии. Первое время папа все время молчал, и я подозревал, что удар был настолько сильным, что речь уже не восстановится. И вот примерно месяц назад он вдруг заговорил. однако я практически ни слова не понял. Он говорил наидиш, языке которого, как я думал, он вообще не знает. Дело в том, что мой папа в четырнадцать лет сбежал из дому, а жил он в маленьком белорусском местечке и с полмесяца поскитавшись оказался в Минске. Там нашел какую-то дальнюю родственницу, Первое время ютился у нее, пока не поступил в институт, а вскоре стал образцом советским студентом, комсомольским активистом и будущим инженером-механиком. Свой местечковый быт он постарался забыть навсегда, фактически отрекся от всего, что напоминало ему о детстве, и он очень бы преуспел, но тут началась война, а ему было 17 лет. Он эвакуировался, продолжал учебу в эвакуации и перед окончанием войны был мобилизован, даже участвовал в боевых действиях. После войны, будучи очень целенаправленным человеком, он уверенно продвигался по служебной лестнице с уклоном в партийную работу. В 33 стал председателем профкома своего завода, а еще через пять лет заместителем секретаря парторганизации. Почти два десятилетия продержался в этой должности. О своем детстве и местечке он не любил говорить, хотя там еще жили его старый отец и двоюродная сестра. Мать и младшего брата и других родственников убили немцы. Иногда он получал письма от отца, но он никогда не отвечал на них, а перепоручал задачу моей маме. А она, следуя папиным инструкциям, писала буквально следующее. Семен, так зовут папу, занят на очень ответственной работе, писать у него нет времени, а у нас все хорошо. Вот и вся переписка. Вместо обратного адреса на конверте указывал до востребования. Теперь я вернулся к недавним дням. Когда папа заговорил на идиш, я, поверите сильно испугался. Почему-то сначала решил, что это как в полтергейсте вселился в человека бес и управляет его голосом. Потом начал расспрашивать врачей и узнал, что подобные случаи редки, но все же известны науке. Одни речивые центры в результате инсульта подавляются, другие, которые были намеренно или по каким-то причинам не активированы, начинают себя проявлять. И вот представьте себе ситуацию. Я сижу у постели своего отца, и он что-то просит у меня. Я понимаю, что слышу просьбу, но не понимаю, как мне на нее реагировать. Сдаю вопрос по-русски, а в ответ слышу раздражение и повторение фразы «наидишь». Тогда я во время следующего визита привел с собой у приятеля, понимающего язык. Он посидел рядом, послушал, и потом объяснил мне, что фразы отец произносит в принципе осмысленные, явные своего детства. Особенно часто он просит стакан воды или повторяет по несколько раз «Сынок, иди домой обедать!» и все в таком роде. Но осознанно ли он это произносит? Вот в чем вопрос. Спрашиваю врача. Тот разводит руками область исследования. Попробуйте, говорит, принести ему стакан воды и посмотрите, как он будет реагировать. Пробую. Никакой реакции. Воду приходится давать ему буквально по глоточкам, левая в рот. Он пьет, а в глазах пусто. Поди разберись, что у него на душе творится. Так продолжалось почти месяц. А недели полторы назад история приобрела неожиданный поворот. Прихожу в больницу, сажусь рядом, смотрю на отца и вижу, что-то в его взгляде поменялось. Такая тоска в глазах, какой прежде я не замечал, и на меня он смотрит как по-другому. Я под его взглядом даже поежился, жду, что он скажет, он молчит. Тогда я улыбнулся ему и одобрительно похлопал по ладони, а он не сводит с меня глаз, молчит, только губами шевелит. И вдруг он запел. Я даже не могу это назвать пением. Так подвывание какое-то мне даже жутко стало, и слова он произносит совсем другие, и повторяет их чуть ли не каждые две минуты, будто вот, заведенный. А я из всей фразы только одно слово знаю — «Зингеле, сынок». Что делать? Вышел я в коридор, и тут у меня мысль возникла. Набрал номер телефона Матвея, приятеля моего, и говорю, «Я сейчас включу спикер». Послушай новую фразу, которую отец произносит, и объясни мне, что происходит. Так и сделал. Не выключая телефон, подошел к папе, он увидел меня и те же слова на ту же мелодию пропел. Я выскочил в коридор и спрашиваю Матвея, ты что-нибудь понял? Он отвечает, что-то совсем чудное старик бормочет. Сынок почему-то не приехал на мои похороны и даже не говорит, а как молитву поет. И знаешь, что удивительно? Вот с той же примерно интонацией и даже на похожий мотив кантор в синагоге поет Нидрой первую молитву во время вечерней службы в судный день. Я, когда это услышал, несколько минут стоял совершенно ошарашенный, ведь мой отец всю жизнь был атеистом, никогда никакие синагоги не посещал и к набожным евреям здесь в Америке относился очень тридцатин, то есть он к старости, может быть, тайком усомнился в коммунистических идеях, но у него... Осталось такое же резкое неприятие и религии, как в молодые годы. Религия для него была и есть опиум для народа, и что же? Мой беспомощный отец, находясь в больничной палате, произносит совершенно несуразную фразу, да еще на мотив еврейской молитвы. Ну, думаю, дело ясное нарушение психики, одно из типичных осложнений после инсульта и зачастую даже уже необратимый процесс. А теперь слушайте, что происходит дальше. У меня есть родная сестра, она старше меня на пять лет, живет своей семьей в Кливленде. Я, конечно, постоянно держу ее в курсе дела, звоню, рассказываю подробно о папиной болезни. И в тот раз позвонил ей и говорю, так, мол, и так заговаривается папа, зациклился на одной фразе, почему я не пришел на его похороны и как его успокоить ума не приложу». Сестра поохала, поплакала и повесила трубку, а в час ночи вдруг от нее звонок. «Макса, — говорит, — я ведь все вспомнила и поняла, и она мне рассказывает историю, которую в нашей семье не любили афишировать и знали о ней только самые близкие. Я просто был тогда слишком мал, чтобы уразуметь суть событий. Так вот...» В один из осенних дней 1957 года пришла на имя моего отца телеграмма из Пуховичей. Это то самое местечко, куда он сбежал в 14 лет. Телеграмма была послана двоюродной сестрой. В ней было несколько слов. «Отец, при смерти, приезжай!» Папа провел бессонную ночь, что-то обсуждая с мамой, а утром послал свой ответ. «Занят особо ответственным поручением, приехать не могу». А еще через два дня пришла последняя телеграмма. Твой отец скончался похороны в воскресенье. Он и на похорон не поехал. у себя в кабинете. Долго тут не выходил. Потом вышел от него, сильно пахло водкой. Моей сестре в 1957 году было одиннадцать, она слышала разговор родителей. Она не все поняла, но общий смысл событий уловила. И когда сестра мне рассказала эту историю, я понял, что произошло совершенно невероятное. Мой папа сошел с ума и представляет себе, что он — это сам отец своего отца. Сестра моя высказала предположение, что это просто совесть в нем заговорила. Даже если так, я не думаю, что его мозг работает в нормальном режиме. Какие-то необратимые сдвиги произошли, но меня мучает только одно — как ему помочь?» как вызволить его из этой клетки. Я и сегодня у него был. Он посмотрел на меня с такой болью, что у меня все внутри обралось. «Сынок!» — сказал он с той же настойчивостью. «Почему ты не приехал на мои похороны?» «Нет, не сказал, просто нал, прорыдал. И вот я здесь». Еще когда к вашей двери приближался, подумал, «А зачем, собственно, я к психологу пришел? Как он мне может помочь, но больше мне не идти?» Юлиан, сложив руки на груди, пристально посмотрел на Макса. «Вы знаете, это одна из самых невероятных историй, которые я в своей жизни слышал. Самое удивительное, что я в нее верю. Я читал о случаи, когда люди, испытавшие потрясение, травмы, начинали говорить на языках им совершенно неизвестных. Но случай такого перевоплощения необычен тем, что здесь смешалась, ваша сестра права, совесть». Ни удар молнии, ни травма головы, даже не тромб в кровеносном сосуде, хотя это прямая причина инсульта. Подобные подобной сублимации писали Юнг и Фрейд, но они брали как пример проявление угрызения совести сновидения, в которых стыд за моральный поступок мог вызвать конкретные образ, даже кошмары. Здесь же совсем другое. Это целый пласт неисследованного. Такая наука, как психогенетика, могла бы найти немало любопытного в рассказанной вами истории. Это одно из поразительных проявлений бессознательного в сознательном. А теперь слушайте, что я вам посоветую сделать. В следующий раз, придя к отцу, скажите ему, что вы были на его похоронах, просто стояли в стороне, поэтому он вас не видел. Важно произнести эти слова с глубоким чувством, не механически. Вам придется перевоплотиться. Так как и ваш отец перевоплотился в своего отца. А теперь вам надо сыграть его самого. Этот текст обязательно выучить наидиж, и вот почему. Скорее всего, те первые фразы, которые он произносил, вроде того, что просил стакан воды, были автоматическим воспроизведением утопленных в памяти страниц детства. Это при инсультах часто бывает. Но его слова о похоронах это феноменальный случай перевоплощения в образ другого человека. а, возможно, и проявление, как в фотографическом растворе духовной сущности его отца. Вы упомянули, что в эти минуты его лицо было совсем другим. Трагичное лицо, а не маска человека с пораженным мозгом. Вы понимаете, совесть, угрызение совести осуществили невероятное реанимацию памяти, языка, сознания, и получилось так, будто инсульт поразил другого человека. а не того, который спросил вас, почему вы не пришли на его похороны. Юлиан замолчал. А Дарский с каким-то растерянным видом потер лоб, но в этот раз не наигранно, без всякой позы. Он, словно не веря услышанному, покачал головой и сказал, «Еще одна деталь, о которой я не могу вам не рассказать». Несколько дней назад я сидел у компьютера, и занимался своими делами, и почему-то вдруг подумал, а что это за молитва такая, кол нидрей, почему именно на ее мотив мой отец поет свои странные речи. Я открыл еврейскую энциклопедию и вдруг прочел фразу, которая не отпускает меня до сих пор, и будет прощено все общине сынов Израиля и чужеземцу, живущему среди них, ибо весь народ в неведении. Это слова из книги чисел. Они входят в текст молитвы Колнидры. И вот сейчас, после того, что вы сказали, я подумал: но «Ну ведь эти слова о нем, о моем отце, о его отце, обо всей России все были в неведении и все стали жертвами этого неведения, независимо от национальности. Это о нас всех, забывших свою веру. предавших своих родителей и выхолостивших свою память. Это нас всех. После того, как Дарский ушел, Юлиан долго сидел в своем кресле, пытаясь собрать воедино нахлынувший на него сумбур мысли. Он вдруг почувствовал невероятную усталость и неуют от той тишины, которая всегда была его союзницей в минуты, когда хотелось расслабиться, и которая теперь давила на него так, будто сама искала выход из сжатого пространства комнаты. Он подумал, что музыкальная шкатулка Варшавского в от раз не сработала и не сыграла свою мелодию спасения, поскольку некого было спасать. Но если бы этот выживший из ума старик... Оказался вдруг здесь, в комнате, разве музыка смогла бы преодолеть не просто сопротивление пораженного мозга, а фактически переплыть реку забвени? оживить соляной столб, выдавить смоляную слезу из сухой крестовины? Музыка! А какая музыка могла бы его исцелить? — подумал Юлиан, рассеянно проглядывая, — перечень мелодий, записанных Виолой. На глаза ему попалась строчка «Мендельсон», «Песня Гондольера». Она была последней в списке. И тут он вспомнил, что Виола упомянул эту вещь Мендельсона, когда они сидели в кафе Флора. Юлиан включил проигрыватель, закрыл глаза, и его утлая лодочка выплыла из заросшей рязкой заводи. на чистую воду, в которой отражался и причудливо очерчивал себя крутой берег с его затейливо разбросанными кустами можжевельника и древними лохматыми елями, чьи корни кое-где продирались через каменные пролежни, повисая в воздухе, как скрюченные пальцы стариков. А в промойных и трещинах могучих валунов гнездились эдольвейцы и кучковались колонии Вереска, создавая груботканной и дикой природы. Но вот каким-то чудесным образом Юлианова плоскодонка стала вытягиваться, обретая аскетично черное тело гондолы, и в спокойные, вдумчивые аккорды суровой родины вдруг проникла почти невесомая венецианская тремоло, сыгранная водяными каплями, слетавшими с весла гондольера, И реликтовые ели начали коченеть, обрастая каменной чешуей и преображаясь в кирпичные дома, подточенные тиной в заплатах сырости, с окнами, глядящими внутрь, словно ищущими свое прошлое. А невесомые молоточки тремоло выхватывали что-то неуловимое из дымки завороженного дня, звоночки трамваев на улицах старого города. вокалист жаворонка на пушке утреннего леса, потрескивание отгоревшей свечи в шандале и блики сухого пламени на впалой щеке музыканта. И Юлиан внезапно подумал, что первоначально возникшее в нем ощущение того, будто комната истощила его, выпила все жизненные соки, на самом деле было обманчивым. Комната просто расставила все по своим местам, неожиданно повернув обещанный быть легким, как молодое вино, пятничный вечер в мучительное расщепление памяти на два языка, намертво прилепленные к нам с первой осознанной минуты жизни. Родной с телесным сладковатым привкусом материнского молока и пра-язык, живущий в подсознании и ждущий своего часа, чтобы проснуться на нашем последнем вздохе и перенести душу из отлепившейся старой скорлупы в одушевленную обитель вечности.